Вайм сочнулся в сырой темноте, лежа щекой на песке. Некоторые части тела отозвались на призыв сознания. Другие филонили, заявив, что у них записка от мамы. Спустя некоторое время появились маленькие настойчивые сигналы. Звук прибоя, человеческие голоса и, как ни странно, нечто напоминающее трубный рев слона. Тут кто-то подцепил его пальцем за ноздрю и с силой потянул. «Просыпайся, Соня, господин полюсмен!» иначе ты такой плюхой, полисмен, каких свет не видел. Просыпайся, ты спас гоблинов, великий герой, ура, все аплодируют!» Голос звучал знакомо, но это точно не мог быть вонючка, ведь Ваймс видел, как ему проломили кости. Он попытался привстать, но тщетно, потому что с ног до головы его покрывал вонючий, пахнущий рыбой мусор. Ваймс даже не мог поднять руку и отмахнуться от существа, которое продолжало тянуть его за ноздрю, зато он, по крайней мере, осознал, что на нем действительно много мусора. Он заслышал чьи-то тяжкие шаги и лениво задумался в приятном полубреду, что слону делать на берегу моря и сколько усилий упомянутый слон приложит для того, чтобы обойти очередную груду вынесенного на берег мусора. Эта мысль окончательно кристаллизовалась в ту самую секунду, когда его перестали тянуть за нос, и чей-то хриплый голос крикнул «Подъем, мистер Ваймс, а вот и Джумба». Ваймс сделал чемпионский рывок и выскочил из-под обломков, так что во все стороны разлетелись палки и ракушки. Нога размером с мусорный бак опустилась туда, где только что покоилась его голова. «Ура! Молодчина, мистер Ваймс!» Ваймс посмотрел вниз. Там, примерно в полудюйме от огромной ступни слона, у которого, кстати говоря, во взгляде читалось изрядное смущение, на кончике хобота возбужденно подскакивал вонючка. Остальные тоже заметили Ваймса, они спешили к нему, и с огромным облегчением он заметил шлемы щеботанской городской стражи. Ваймс всегда считал щеботанских стражников слишком придирчивыми и чересчур проникнутыми духом военщины, для того, чтобы быть хорошими копами но сейчас они показались ему сияющими маяками здравомыслия. Капитан Стражи спросил, э, «Командор, вы в порядке? Все думали, что вас смыло и унесло!» Ваймс попытался стряхнуть грязь и в песок с рваной рубашки. Он пробормотал, э, В Морпорке, мои парни подарили мне ведерко и лопатку. Вот я и решил, наконец, их испробовать. Э, со мной все нормально. А как там СИСИ, как люди?» «В полном порядке, сэр. Насколько мы можем судить? Синяки и ушибы, конечно. Просто чудо, сэр. Сторожа, которые присматривают за слонами в Щеботанском зоопарке, видели, как это было. По утрам они приводят слонов сюда, чтобы те искупались и порезвились, прежде чем начнет собираться публика. И один увидел, как Сиси перемахнула через причал на гребне волны, сэр, и приземлилась на пляже. «Я заглянул внутрь, сэр». Конечно, ей придется с месяц постоять на ремонте, и колеса разбиты в дребезги, но она точно на много лет станет легендой реки. Сторож с виноватым видом отвел в сторонку своего подопечного, и Ваймс обозрел пляж, заваленный мокрым мусором. А еще, как он с удовольствием заметил, на песке во множестве паслись куры, ища червячков. Одна из них, не обращая на Ваймса никакого внимания, бросила тянуть водоросль, присела с крайне озадаченным видом, заклохтала. И с видимым облегчением поднялась. На песке осталось яйцо. По крайней мере, Ваймсу так показалось. Оно было квадратное. Он поднял его, посмотрел на кур и по-прежнему в полубреду произнес. Да, и впрямь очень оригинально. Два быка стояли почти по шею в воде. И, возможно, Ваймсу просто померечилось, что вода вокруг них исходит паром. Все больше и больше людей бежали к нему. И куры разлетелись прочь. Он увидел 10 галлонов и госпожу Силетоу с дочерью, мокрых и завернутых в одеяло, но главное, на вид абсолютно живых. Ваймс, который слишком долго задерживал дыхание, наконец выдохнул. Воздух покинул легкие Ваймса окончательно, когда 10 галонов хлопнул его по спине, а госпожа Силетоу поцеловала. Э -э, «Где гастрит?» – спросил он. «И где Фини?» Госпожа Силетоу улыбнулась. «С ними все в порядке, командор Ваймс. Они слегка расшиблись». «Но это скоро пройдет. Врач говорит ничего серьезного. Не сомневаюсь, они быстро поправятся. Благодаря вам!» Она отступила, и щеботанский стражник вручил Ваймсу кружку с кофе. В ней плавал песок, но никогда еще кофе с песком не казался таким вкусным. «Мы все уладили, сэр! Даже убедились, что треклятые гоблины не опоздали на свой рейс!» Никогда еще кофе не расходился так далеко и в таком количестве. Ваймс уставился на горизонт. Там, в туманной дымке, корабль, покинувший порт, уходил на всех парусах. Ваймс сказал «Констебля Пикшу мне! Немедленно!» Констебль Пикша прибежал через 6 минут, и Ваймс невольно заметил, что в уголках губ у него еще оставались крошки. «Наши отношения с комендантом Фурнье сейчас достаточно дружеские?» поинтересовался Ваймс. Пикша широко улыбнулся. «Командор, когда он сюда придет, вам придется изрядно постараться, чтобы он не расцеловал вас в обе щеки!» «Госпожа Силетоу, его дочь!» «Рад помочь!» – ответил Ваймс, рассеянно оглядываясь. «Скажи этим господам, что мне нужно судно, достаточно быстроходное, чтобы догнать тот корабль, и приличная команда, и поскорей, а пока я жду, пусть кто-нибудь принесет чистую рубашку и сэндвич с беконом, без всяких а -ля. «У них есть быстрый катер, командор, чтобы ловить контрабандистов!» «Прекрасно! И раздобудь мне саблю! Всегда хотел попробовать!» Ваймс ненадолго задумался и добавил. «И еще два сэндвича с беконом! И побольше кофе! И еще один сэндвич с беконом!» «Кстати, Пикша, если ты найдешь бутылку знаменитого коричневого соуса от Меркеля и Стигмата, клянусь, я сделаю тебя сержантом, как только закончится твоя командировка! Потому что всякий, кто способен добыть настоящий неподдельный анкморпурский соус в Щеботане... Родине 500 треклятых майонезов, и чтоб при этом ему не наплевали в глаза, заслуживает звания сержанта в любой страже. А потом сила, которая удерживала Сэма Ваймса на ногах, истощилась, и он мягко опустился на песок, грезя о сэндвичах с беконом и коричневом соусе. Даже сам констебль Пикша, точнее исполняющий обязанности капитана констебль Пикша, признал бы, что не отличается чрезмерно острым умом, Но вы удивитесь, сколько замков можно вскрыть тупым предметом. Когда он спешил прочь с этим почетным поручением, его остановил один из щеботанских стражников. А! -а, -а тюрба! Сноска! Как только констебль Пикша появился в Щибатанской страже, ему немедленно дали это прозвище, поскольку головы у всех стражников работают одинаково. Конец, сноски. Слышал про стражника по имени Птифу Артюр? А, чокнутый крошка, Артур. Да, это один из наших. Тогда лучше потерапись, дружок, потому что он у нас в участке. Крепкий орешек, а? Он сказал, над ним там кто-то посмеялся, но думаю, они уже поняли, что ошиблись. На собственном горьком опыте. Кажется, его послали найти командора Ваймса.